Стуча вагонами, уносит время, годы жизни прожиты. Что не впустую были, я уверен. Лишь бы здоровы были ближние, лишь бы не вышло так, чтобы сердца любящие разбиты были и заштопаны. Лишь бы хватало опыта годов, прожитых для сортировки порывов искренних отложенных. Лишь бы держали руки, ходили ноги, а под кожей бил путь, а остальное все приложится, и знаешь. Говорю эти слова, вроде сам верю в них меньше и меньше Как и в свой талант, пустые песни сменились нудными признаниями В моих стихах ты найдешь души моей изнанку И я надеюсь, что однажды беззаботно станет все И я опять начну писать про клубы и тусовки Оптимистом быть непросто, но наступит день и за потери всей эпох воздаст двойней Что бы ни случилось к лучшему Из-за терпения нам воздастся, верю я Завтра будет новый день Очередной шанс начать свою жизнь с нуля Главное, его не потерять. Завтра будет новый день Может вчера все было лучше, чем сегодня Завтра будет лучше Просто перестал верить в чувства Просто устал искать повод, чтобы улыбнуться Просто слова висят на сердце мертвым грузом Просто ушла, даже не выслушав моих напутствий рыбы облет и коплю на крузер с моим доходом это нереально да я в курсе и не рассчитывал что получу я все на блюдце мечты останутся мечтами пока мы трусим пока для кого-то безысходность стала нормой я раз хотел летать уже не потерять бы корни чем больше чести меня тем ближе становлюсь я к Богу ну а пока я с Богом Бог со мною априори не славы не хочу стать звездой, я проще попасть в просак, чем попасть в историю оптимистом быть непросто но наступит день и за потери все и бог воздаст в войне что бы ни случилось к лучшему за терпение нам воздастся верю я завтра будет новый день очередной шанс начать свою жизнь с нуля главное его не потерять завтра будет новый день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 Хти Новый день